Глава двадцать девятая. «Искусство отпускать». «Это вы?» — сказала Зоя. «Ты ее знаешь?» — шепотом спросила Изабель. «Боюсь, что да. По больнице». «О, нет». «Пожалуйста, ведите себя прилично», — сказал я мужчине. Тот уставился на меня. Его бритая голова вместе с остальным телом приблизилась ко мне. «А тебе какое дело?» Мне, сказал я. Приятно видеть, когда люди ладят между собой. Ты кто вообще такой? Пожалуйста, уймись, страшно сказала Изабель. И оставлю людей в покое. Серьёзно, если поступишь иначе, утром об этом пожалеешь. Тут он повернулся к Изабель, схватил за голову и сжал щёки, нарушая её красоту. Ярость вспыхнула во мне, когда он сказал: Пасть закрой, сучка, тебя никто не спрашивал. Глаза Изабель округлились от страха. Уверен, тут можно было предпринять что-то рациональное, но моя рациональность осталась далеко позади. «Оставь нас в покое!» – сказал я, не сразу вспомнив, что мои слова теперь только слова. Амбал посмотрел на меня и расхохотался. Этот смех заставил меня с ужасом осознать, что я лишен силы. Даров меня лишили. По сути дела, к Тракису накачанным Верзилу я был готов не лучше среднего статистического профессора математики. А подобная степень готовности, мягко говоря, необнадёживает. Он избил меня. Избил по-настоящему. Не сравнить с Куливером боль от ударов, которого я сам предпочёл терпеть. Нет, будь у меня возможность не чувствовать, как дешёвые металлические кольца на кулаке этого мужчины врезаются в лицо со скоростью кометы. Я бы ею воспользовался. Я бы сделал это, и несколько секунд спустя, когда валялся на земле и получал удары носком ботинка в живот, где быстро растревожилась ещё не переваренная итальянская еда, а потом он дал мне по голове ногой, как финальный аккорд, хряснул изо всех сил. После этого не было ничего. Был мрак и гамлет. Он был ваш муж. Теперь смотрите дальше. Я слышал, как прочитала Изабель. Я пытался заговорить с ней, но до слова было далеко. Искусные подобие двух пратьев. Я слышал, как завывает и молкнет сирена и понимал, что это за мной. Вот ваш супруг, как ржавый колосс. Я очнулся вскоре и видел только Изабель. Её лицо сияло надо мной, как солнце, на которое не больно смотреть. Она гладила мою руку, как в тот первый раз. когда мы встретились. Я люблю тебя, сказала она. Вот когда я понял суть любви. Суть любви в том, чтобы помочь выжить, а ещё в том, чтобы забыть о смысле, перестать искать и начать жить настоящим. Прошлое и будущее лишь миф. Прошлое есть нечто иное, как мёртвое настоящее, а будущее всё равно не существует. Потому к тому времени, как мы добираемся до будущего, Оно превращается в настоящее. Настоящее это всё, что у нас есть, вечно движущееся, вечно меняющееся настоящее. Оно ускользает из рук. Его можно поймать, только опустив. И я отпустил. Отпустил всё во вселенной, всё, кроме её руки.